Марго и президент Хо Ши Мин. Марго была в сиреневом. Солнечный свет бил в крышке столов вокруг нее, и от этого сама она будто светилась. "Это тебе понравится", сказала она, наточив карандаш и сдувая стружку с листа. Недолго думая, Марго стала рисовать овалы ряд за рядом. Не сразу, но овалы наделены были плечами, а по бокам от них выросли два высоких здания. Потом они удостоились одежды, значков и лиц, а потом и рассказа. Лондон, 18 марта 1968 года, час ночи. Марго Макрей, 37 лет. Я сидела на ступеньках у нашей парадной двери. На руках будто зарубки, кровоточащие царапины. С левого колена содран лоскут кожи. Под ним нечто сырое и кровавое. Раздувшееся правое колено превратилось в один бесформенный темный синяк. Я пробовала подцепить ногтями застрявшие в ладонях мелкие осколки булыжника, но только кожу порвала и пустила кровь. Было темно и холодно, но я все равно ждала. Я не ела с самого утра, и желудок напомнил об этом. На минуту возникло такое ощущение, будто внутри снова плавает Дэйви, И готовясь выйти и увидеть белый свет, поворачивается нужной стороной. Я так долго просидела на холодных каменных ступенях, что перестала чувствовать место, на котором сидят. Волосы у меня были грязные, одежда тоже, и я не уставала так с тех пор, как не стало Дэйви. Но подумала: какая разница? На ступеньках сидеть и ждать или где-то еще? Следующий поезд из Лондона будет только в шесть утра. Два чемодана ждали вместе со мной. Из одного я вынула свитер, накинула на плечи. Пока решила не надевать, чтобы не испачкать рукава кровью. Больше никаких акций протеста, нарушений закона, никакого активизма, обещала я себе. И все равно 17 марта 1968 года стояла на Трафальгарской площади. Стук сердца отдавался в ушах, руки тряслись. Таким образом я надеялась привлечь внимание Мины. Профессор вернулся. Наша жизнь вообще теперь крутилась вокруг него. Он научился вовремя снимать обручальное кольцо. Я наблюдала за профессором в окно нашей квартирки. Сначала он тянул кольцо, потом долго крутил. Явно растолстел с тех пор, как женился. И сняв наконец надежно прятал в левый карман пиджака. В тот мартовский день они впервые вместе вышли на люди. Мина была радостно возбуждена. Профессор Курил стараясь демонстрировать невозмутимость, но нервничал, конечно, не меньше моего. Он надел солнцезащитные очки с закруглёнными серебристыми стеклами, надеясь, вероятно, что никто не узнает его идущего за руку вовсе не с женой. Мы стояли там, где прежде была Трафальгарская площадь. Только ее больше не было. Был человеческий улей. Толпа гудела, пихалась, напирала. Двое мужчин подняли деревянный щит с портретом улыбающегося президента Хоши Мина и обращением к американской армии под ним: "Уходите домой". Протиснувшись мимо меня, они стали пробиваться вперед в гущу событий. Где-то в этой толпе толкались и Адамс, и Лоренсон в футболках с небрежной надписью, сделанной черным фломастером: Скажите дяде Сэму, люди, что во Вьетнаме нас не будет. Я ждала в темноте на ступенях. Приложила к окровавленному колену кусок фланели, который захватила наверху. Но почувствовав жгучую боль, тут же отняла, а вместе с тканью оторвался и последний мокрый лоскут кожи. Розовая плоть под ним блестела. Болела сильно, но я не двигалась. В сумрачном свете фонарей на тротуаре в конце улицы показалась чья-то фигура. Я вгляделась. Нет, не она. Шум стоял невыносимый. Пришло время двигаться к Гровнар-сквер, где актриса должна была вручить письмо. Все случилось в один миг. Людской поток повернул. Я пошел». Профессор бросил сигарету на землю и даже не потрудился затушить. Мина вытаращила на него глаза. "Как? Ты не можешь уйти? Сейчас будет самое интересное". Но он сдержанно поцеловал ее в щечку и, работая локтями, стал выбираться из толпы по пути велев посторониться женщине, которая размахивала плакатом прямо у него перед глазами, скрытыми за стеклами очков. Мина остановилась. "Я тоже". Кажется, она готова была расплакаться. При виде ее недовольного личика я почувствовала, что распаляюсь. Наверное, она заметила это, повернувшись ко мне, потому что спросила: "В чем дело?" Толпа вокруг шумела и волновалась все сильней. из нее было уже не выйти. "Хватит, Мина!" зарычала я. "Хватит уже!" Люди обтекали нас с обеих сторон. Вокруг был такой хаос и шум, Оказалось, можно выкрикнуть это, и никто не услышит, кроме нее. Хватит притворяться, что тебе нужен он. Сзади продолжали напирать. Толпа хотела попасть на Гровнер-сквер и увидеть, как вручат письмо. А мы стояли будто посреди моря, сопротивляясь сильному течению, которое затягивало всех волна за волной. Но Мина не двигалась, и я тоже. Я потянулась к ней, взяла ее за руку. Ко мне приближалась туча облуками, шумная парочка, наши соседи снизу. Они бежали, взявшись за руки, вниз по улице в свете фонарей. Он был в одном ботинке, она цокала по тротуару шпильками обеих туфель. Добежав до ступенек, увидели меня, однако ничего не сказали. Стали осторожно подниматься, но тут у нее подвернулась нога, она оступилась, задела мои чемоданы, и те загрохотали вниз по лестнице. Маленький, подскочив, открылся и изверг все свое содержимое на тротуар. Она ойкнула, а потом они оба хихикая вошли в дом и заперли дверь. Мина смотрела на меня, и хотя хаос вокруг нарастал, мы по-прежнему не двигались с места. "Пусти", сказала она. Я поняла не сразу, и тогда Мина выдернула руку из моей руки и ринулась в толпу. "Мина!" Я устремилась за ней. Я убрала юбки, платья, туфли обратно в чемодан и замерла на нижней ступеньке над воздушным шариком, желтым. Схлопывать все эти желтые шары было весело, как и жить с ними в квартире целую неделю, словно на лютиковом поле. Я сохранила один сдувшийся с веревочкой, так и оставшийся на нем. Не хотела забывать, что она помнила. Неразбериха была, чем дальше, тем хуже. У встречного мужчины из носа ручьями лилась кровь, стекала к губам, набиралась в рот, и ему приходилось сплёвывать ее на землю. Она двигалась проворно. Тут юркнет между людьми, там под плакат. Мина. Полицейский обрушил дубинку на плечо одного из демонстрантов, и тот скрылся из поля зрения. Его друзья бросились к офицеру, схватили за китель, повалили на землю. корреспондент по скажет потом в новостях, что таких ожесточенных протестов Лондон еще не видывал. Из чемодана выскользнули фотографии, упали на тротуар лицами вниз. Я взяла с собой только две. На одной я в зеленом платье отплясываю с Миной на Кейли, Вечеринки с шотландскими танцами, которую ее подруга Салли закатила в мою первую новогоднюю ночь в Лондоне. Мина смеется, мы ухватились друг за друга, скрестив руки и кружимся. Той ночью мне не верилось даже, что можно быть такой счастливой. И мое любимое фото. Я и Мина с нарисованными на лицах цветками на домашней вечеринке, уж не помню у кого. В ту ночь мы спасли пса. Именно показала, что не только меня, но и другие существа учат быть свободными. Подобрав оба снимка, я снова села на ступеньки. Было уже, наверное, часа три ночи. Но я все равно ждала. Взвыл и заржал испуганный конь. Всадник полицейский пробовал его усмирить. Взрывались дымовые шашки, полицейских и протестующих несли на носилках. "Мина!" кричала я сама себя не слыша. А она, наверное, уже далеко вперед убежала, и, может, бежала до сих пор. Тяжелый транспарант треснул меня по голове, перед глазами поплыла. Вокруг поднимался белый дым, казалось, что все это вообще не со мной. А потом кто-то навалился сверху всем телом, и я помню, упала на землю. Ее шагов я не слышала, но она была тут, как тут стояла у нижней ступеньки, чужое пальто на плечах, в руках плакат с надписью "Мир". а на теле не царапинки. Удивлялась я ее способности всегда выйти сухой из воды. От моих побитых голени взгляд ее поднялся к окровавленному колену, потом к исцарапанным рукам и наконец остановился на чемоданах. Так много хотелось ей сказать. Спросить, почему она такая свободолюбивая во всем, кроме одного. Объяснить, что не надо меня бояться. И к ней я испытываю совсем не то же самое, что испытывала к Джонни, ведь это чувство не основано на обязательствах. Оно добровольно целиком и полностью. И что я буду любить ее вечно, если только она захочет. Но сказать не получилось. Ощущая привкус металла и крови, я все же упорно шла вперед, удаляясь от протестующих. Свернула в переулок, потом в другой. И, двинувшись вниз по улице, где валялись теперь метательные снаряды демонстрантов, булыжники, ботинки и ненужные уже плакаты, В Последний раз увидела улыбающегося президента Хоши Мина, на сей раз лежавшего на земле с перепачканным лицом. По нему непочтительно прошлись ботинками. "Домой", говорил он мне. — уходить домой". Но дома у меня не было, и мне предстояло его найти. Мина села рядом на холодную ступеньку, положила голову мне на плечо. Мы по-прежнему не говорили ни слова. Я боялась сказать это снова. И не услышать этого в ответ тоже боялась. Я, видимо, задремала, а открыв глаза, увидела, что тёмное небо обнадёживающе побледнело. Сходило солнце. Она так и сидела рядом, положив голову мне на плечо, и спала. Я стала вытягивать онемевшие ноги, хотела размять, и видно этим разбудила Мину. Она открыла глаза, и увидев её заспанное личико, я захотела остаться с ней, но не могла. Поэтому вручила ей конверт с деньгами за квартиру на следующий месяц и фотографию с Кейли, чтобы она меня не забыла. А потом взяла чемоданы и в бледном свете утра направилась вниз по улице искать дом.